Глава 20 Джерби Холл. Вопреки обычаю, полковник Таутон не упомянул о визите Мисхест своему коллеге и был скрытен по двум причинам. Во-первых, он отметил, что Вернон слишком поглощен обществом Люси, чтобы уделять безраздельное внимание тревожным вопросам, связанным с Пауком и его махинациями. Во-вторых, предложение Фрэнсис касалось его самого Ииды, Поэтому было бесполезно спрашивать совета, поскольку, вероятно, сложно было бы воспользоваться. Поскольку Вернон всегда поддерживал мисс Хест, он, несомненно, будет настаивать на том, чтобы ей заплатили, если она выполнит условия, которые сама выдвинула. Девять человек из десяти уладили бы дело такой ценой, просто разрубив Гордиев узел, а не тратя усилий на его удручающее распутывание. Но Таутон не был Александром, чтобы избрать столь радикальный курс, и не счел нужным отдавать крупную сумму за помощь, которая, по его мнению, должна быть оказана безвозмездно. Более того, поскольку он четко рассматривал состояние Иды как полностью принадлежащее ей, Таутон бесконечно предпочитал оставлять решение на ее усмотрение. Несмотря на торжествующую улыбку, с которой Фрэнсис завершила свой визит, полковник не был уверен, что она добьется своего, и подозревал, что ее хваленое влияние на мисс Димсдейл было куда менее сильным, чем она изображала. Если бы она могла обвести Иду вокруг пальца, а она намекала именно на это, ей не было никакой необходимости каким-либо образом обращаться к Таутону, поскольку все, что ей нужно было сделать, это передать завещание Иде и получить взамен чек на доход на следующий год. Но этого она не сделала, и сами ее усилия в поиске поддержки Таутона заставили последнего заподозрить ее в ощущении, что ее влияние на Иду ослабевает. Следовательно, девушка без сомнения была бы рада покинуть Джерби-Холл и приехать в Грейндж. И могло быть так, но полковник не был уверен в этом, что Фрэнсис удерживала ее угрозами, хотя в чем могли заключаться, эти угрозы догадаться не мог. И, вероятно, все же, судя по вчерашнему визиту, Ида была нежно привязана к Фрэнсис и по собственной воле оставалась под мрачным кровом своей подруги. Таутон был озадачен, как согласовать очевидное желание Иды остаться в Джерби-Холле, с ненужным визитом мисс Хест. «Я не могу принять никакого решения по этому поводу, пока не увижу Иду наедине», — подумал полковник, возвращаясь в гостиную. «В присутствии этой женщины бедная девушка может быть запугана или, возможно, очарована, как птица змеей. Когда мы останемся вдвоем, она откроет мне свое сердце, поскольку я знаю, что она любит меня, несмотря на то, что говорит мисс Хест. Завтра, если она откажется вернуться с леди Корсун, я останусь, когда остальные уйдут» и, возможно, смогу перекинуться парой слов с Идой наедине. Я хотел бы удалить ее из общества этой женщины. Уверен, но ей вредно». Присоединяясь к своим гостям, Таутон просто намекнул, что его посетитель пришел по делу и дал собравшимся понять, что это не имеет большого значения. Затем он начал любезничать с леди Корсун, чтобы Вернон и Люси могли составить друг другу компанию без неудобного присутствия третьей стороны. Он научил свою почтенную гостью новому пассианцу но поскольку это оказалось несколько скучновато, молодую пару позвали сыграть партию в бридж. Они пришли неохотно и играли со слабым интересом, что позволило Таутону и Леди Корсун выиграть. Когда последняя, выиграв небольшую сумму, отправилась в постель, она была в отличном настроении и воздержалась от того, чтобы отчитать Люси за ее флирт с не слишком желательным поклонником. А он был нежелателен, пока Леди Корсун надеялась завладеть состоянием своей племянницы. Если Мондерс не выполнит своего обещания, то коварная жена финансиста была вполне готова разрешить своей дочери выйти замуж за сэра Артура Вернона, разумеется, полагая, что он должен получить титул до того, как станет женихом Люси. Конечно, она предпочла бы, чтобы ее дочь стала леди Стретхэм, но и как леди Вернон с положением своего мужа и деньгами отца, она блистала бы яркой планетой среди звезд лондонского общества, и леди Корсун могла бы греться в лучах отраженного света ее славы. Наконец, когда амбициозная мать засыпала, она подумала, что поскольку Люси довольно упряма, было бы неплохо потакать ей в данном случае, поскольку она вполне способна сбежать с мужчиной по своему выбору, если в разрешении будет отказано Леди Корсун не была бы особенно удивлена, если бы услышала, что Люси уже сделала дерзкое предложение о бегстве. Однако на следующее утро, чтобы повысить ценность приза, Она удержала дочь рядом с собой, оставшись в своей комнате под предлогом того, что должна позаботиться о некоторых вопросах, связанных с женскими украшениями. Таутон со своей стороны занимался своей корреспонденцией. Так что Вернон был предоставлен сам себе. Он подумал, что не может занять свое время лучше, чем пройтись к плотине Болли в надежде наткнуться на Хокара. С этой целью он неторопливо прогуливался по поросшей вереском тропинке, наслаждаясь ярким солнцем и пронзительной свежестью утреннего воздуха. Это был идеальный день, и если бы Люси щебетала с ним рядом, было бы еще лучше. Но его возлюбленная отсутствовала, поэтому Вернану оставалось только утолять свои чувства, вспоминая подробности восхитительной беседы, которая состоялась между ними накануне. Вскоре он прибыл на плотину, но не увидел никаких признаков индуса. Однако было еще рано, поэтому Вернан сел на массивную каменную кладку стены, чтобы дождаться его возможного прибытия. Находясь в этой позиции, он, к своему изумлению, осознал, что чрезвычайно отчетливо слышит звуки из деревни, расположенной на расстоянии мили. Щелканье мельниц, приглушенное журчание потока, бушующего подарочным мостом, мычание скота и даже, но заметно слабее, пронзительные крики играющих детей. Все это поразительно явственно звучало в его ушах, учитывая расстояние. Конечно, со стороны деревни дул легкий ветерок, но даже это не полностью объясняло этот феномен. Наконец Вернон пришел к выводу и без сомнения был прав в своей догадке, что узкое ущелье действовало как своего рода телефон, который с помощью постоянного ветра, дующего по всей его длине, точно передавал звуки. Открытие позабавило молодого человека, и он довольно долго сидел на месте, пытаясь различить отдельные звуки. Он решил позже, но сегодня же, предложить Люси посидеть на дамбе, а самому с дна ущелья на расстоянии мили позвать ее и посмотреть, сможет ли она понять, что он говорит. Эксперимент был бы одновременно научным и занятным. Вернон ждал целый час, но Хокар так и не появился. Затем он провел еще час, медленно прогуливаясь вокруг водохранилища, и, наконец, не встретив ни одного человека, вернулся к обеду. За обедом полковник Таутон упомянул, что написал мисс Хест, записку, в которой говорилось, что визит состоится в три часа. «Я отдал приказ приготовить для Иды комнату рядом с вашей, леди Корсум", сказал полковник. «Сомневаюсь, что Ида придет», — вздохнула его гостья. «Она на редкость упряма, чтобы сделать собственный выбор. Что она находит в этой женщине, для меня загадка». «Мисс Хест очень умна», — заметила Люси. «Но в ней есть что-то, что мне не нравится». «Например?» — переспросил Вернон, наклоняясь вперед. «Я с трудом могу объяснить», — задумчиво произнесла девушка. «Она умна, приятна и довольно хорошо воспитана. И все же она кажется опасной». «Я думаю, это слово больше применимо к Мондерсу, чем к мисс Хест», — заметил Таутон. «Хотя я должен сказать, что мисс Хест во многих отношениях меня огорчает. Она слишком мастерски играет. Опасно это или нет?» «Я не должен же выписать ее как опасную, мисс Корсум». «Я должна, и я это делаю, полковник. Возможно, я ошибаюсь, но когда я впервые встретила мисс Хест в Рангуне, она произвела на меня такое впечатление». «Никогда не следует идти против первых впечатлений», — серьезно сказал Вернон. «Это инстинкты души». «Вздор», — энергично возразила леди Корсун. «Я уверена. Когда я впервые встретила своего будущего мужа, то выносить его не могла, и моей матери пришлось просто силой вести меня к алтарю. Тем не менее, я вышла за него замуж, и, уверяю вас, мы — самая привязанная друг к другу пара». Джентльмены были слишком хорошо воспитаны, чтобы сдержать улыбки при этом заявлении, но втайне оно позабавило обоих. Все знали, что неоспоримые добрые чувства, которые существовали между сэром Джулиусом и его женой, были вызваны главным образом различием их жизненных интересов, которое держало их более или менее порознь. Леди Корсун порхала светской бабочкой, в то время как сэр Джулиус постоянно оставался в городе, зарабатывая деньги, которые она могла бы тратить. То, что они были вежливы друг с другом в тех редких случаях, когда встречались, не делало чести ни тому ни другой. Сами Каин и Авель не поссорились бы, встретившись, как говорится, всего один раз на Голубой Луне. На Голубой Луне — английская идиома со значением «крайне редкое событие». Голубая Луна в астрономии — второе полнолуние в течение одного календарного месяца. Явление редкое, происходит примерно раз в 10 лет. Но леди Корсун была совершенно уверена, что она образцовая жена и типичная британская Матрона новейшего стиля, и продолжала болтать о своем семейном счастье, пока не пришло время отправляться в Джерби-Холл. «Вернон будет сопровождать вас, дорогие леди», — сказал Таутон, который был в костюме для верховой езды и выглядел моложе, чем обычно. «Я могу следовать по своим делам». «Вы не поедете в Гейтхед, пока не заедете в Джерби-Холл», — настаивала леди Корсун. «Потому что мне может понадобиться, чтобы вы настояли на том, чтобы Ида переехала в Грейндж». — Я, несомненно, буду в Джерби-Холле примерно через полчаса, — спокойно ответил полковник. — Но я и думать не должен о том, чтобы настаивать, что Ида должна стать моей гостьей, если только она не почтит меня своим визитом по собственной воле. — О, ерунда! — раздраженно сказала леди Корсон, Когда вы вполне узнаете, как она увлечена этой женщиной, хест! И всю дорогу по извилистой тропе она сокрушалась, что Ида такая невозможная, а владелица Джерби-Холла такая недостойная. «Потому что она второсортная!» — торжествующе закончила Леди Корсун. «Я всегда так говорила и буду говорить до последнего вздоха!» В назначенное время троица прибыла в мрачный Джерби-холл, и толстая горничная проводила их в темную гостиную. В этот раз было не так холодно и уныло, поскольку окна были широко открыты, и теплое дыхание дня проникало внутрь, хоть немного разряжая сырую атмосферу, а солнечный свет рассеивал темноту. При ярком свете дня мебель выглядела довольно выцветшей, а драпировки — чрезвычайно потрепанными. Но в старинной комнате было что-то величественное, что произвело впечатление даже на леди корсум «Весьма причудливое старое место», — сказала она, рассматривая его в свой ларнет. «Но сырое». «У них должен быть огонь в камине». «Они не могли бы разжечь его где-нибудь еще», — мама хихикнула Люси. «Моя дорогая, прошу, не огорчай меня своим дешевым остроумием». «Вы прекрасно понимаете, что я имею в виду. Я займу это кресло, так как этот ужасный свет — испытание для моих глаз». С этими словами она выбрала сиденье, стоящее спинкой к окнам, но не столько для того, чтобы сохранить зрение, сколько для того, чтобы мисс Хест не увидела слишком явных признаков ее возраста. Она восседала в просторном кресле с видом королевы и приняла еще более величественный вид, когда дверь открылась, чтобы впустить Иду и хозяйку поместья. Первое замечание леди Корсун едва ли можно было бы назвать вежливым. «Ты действительно выглядишь больной», — Ида сказала она, подставляя щеку для поцелуя. «И более чем в два раза старше себя. Мисс Хест, что вы с ней сделали?» «Пытаюсь ее утешить», — сухо ответила Фрэнсис. «Но вряд ли можно ожидать, что такая любящая девушка, как Ида, потеряв отца, не проявит некоторых признаков горя». «Признаки занудства, если вы простите за выражение». Ей нужна хорошая еда и веселая компания, а не жизнь в этом склепе. Благодарю вас, леди Корсун. Я нахожу дом моих предков очень уютным. Ничего подобного, грубо ответила посетительница. Как я уже заметила, здесь необычно, старомодно. Все это было бы интересно для антиквара, но я не думаю, что кто-то мог бы назвать это место уютным. Однако, что касается Иды, такое положение вещей может быть легко исправлено. Ида, дитя мое, я пришла отвезти тебя в Грейндж, который находится в гораздо более здоровом месте. Ида, которая приветствовала свою кузину и верно напобледнела еще сильнее, чем была, искоса искосо посмотрела на Фрэнсис. «Я думаю, что предпочту остаться в этом доме», — робко сказала она. «О, ты не должна больше обременять мисс Хест», — холодно возразила ее тетя. Общество Иды мне не в тягость отрезала мисс Хест, которая, казалось, пыталась сдержаться. «Но если она решит оставить меня, она вполне может это сделать». Я тоже так думаю, поскольку она вольно приходить и уходить, когда пожелает. Ида? «Я бы предпочла остаться у Фрэнсис», — еле слышно промолвила Ида и снова посмотрела в глаза своей подруги, как будто ища поддержки и направления. «Мы здесь очень счастливы». «Мисс Хест, я обращаюсь к вам», — с важным видом провещала леди Корсун. «Вы можете сами убедиться, что дорогое дитя подобно растению. Оно хочет воздуха, солнечного света и всяческого внимания». И вольна уходить и приходить, когда ей заблагорассудится», — повторила Фрэнсис, украдкой взглянув на девушку. «И, возможно, это к лучшему, что она должна уйти. Я возвращаюсь в Лондон примерно через неделю». «Фрэнсис», — Ида вскочила на ноги и слабый румянец окрасил ее щеки. «Ты ничего не говорила мне об этом?» «Я не приходила к этому решению до вчерашнего вечера», холодно», — холодно ответила Фрэнсис, убирая руку Иды, которую девушка нежно обвела вокруг ее шеи. Но поиски в бумагах моего брата показали мне, что с финансовой точки зрения мое положение не так надежно, как я думала. Поскольку мне необходимо зарабатывать на жизнь, я должна вернуться к профессору Гейлу Вайлворд и, вероятно, соглашусь на его предложение выступать на сцене. «Но, Фрэнсис, у меня полно денег, я поделюсь с тобой». «Ида», — резко сказала Леди Корсун, «ты должна позволить старшим и мудрым наставникам направлять тебя в том, как распорядиться твоим состоянием». Кроме того, это может быть не так безопасно, как ты думаешь. Что?» Ида повернулась лицом к своей тете. «Значит, вы уже знаете, что я не дочь мистера Димсдейла?» «Я кое-что знаю об этом», — сказала леди Корсум, скрывая свои точные знания и решив ничему не удивляться. «Я получила письмо, в котором говорилось, что на определенных условиях я могу получить деньги моего брата. «Являешься ли ты моей племянницей или нет, я не могу сказать, но, несомненно, если деньги мои, я должна вступить во владение ими. Конечно, ты можешь положиться на то, что я сделаю все возможное, чтобы не оставить тебя помощью». «Я ничего не хочу», — сказала Ида, гордо вскинув голову. «Если деньги ваши, вы, безусловно, получите их. Разве я не права, Фрэнсис?» «Совершенно верно» но состояние леди Корсун, используя ее собственные слова по отношению к вам, может быть не таким надежным, как она думает. «Если Ида не дочь Мартина и нет завещания, я, безусловно, должна унаследовать за братом», — яростно вскричала леди Корсун. «И признаюсь, я удивлена, узнав о том, что мой брат не является отцом девушки, которую я всегда считала своей племянницей. Я хотела бы получить объяснение». «Вы получите их завтра», — холодно сказала мисс Хест. «Я хочу сегодня», — настаивала леди, постукивая костяшками пальцев по своему ларнету. «Могу я спросить, какое вы имеете отношение к этому делу?» «Больше, чем вы предполагаете. Но вы будете осведомлены о точном положении вещей после того, как я увижусь с полковником Таутоном». «Фрэнсис, ты хочешь сказать, что деньги действительно мои?» Зато в вдыхание потребовала Ида с отчаянным интересом. «Если бы это было так, что бы ты сделала?» с сомнением спросила мисс Хест. «Мне следует дать тебе все деньги, которых ты заслуживаешь». Фрэнсис поколебалась, затем подошла и тихо поцеловала девушку в висок. «Ты доброе дитя, Ида. Я думала, что потеряла твое доверие». Мисс Димсдейл не опровергла это заявление. «Я всегда буду помнить, как ты была добра ко мне», — сказала она, слегка уклоняясь от ласки подруги. «Ничто не может заставить меня забыть прошлое». «Идемте, идемте», — взмахнула лорнетом леди Корсом, суетливо вставая. «Мне не подходит объяснение такого рода. Я должна четко понимать, что происходит. Тем временем я прошу мою племянницу следовать за мной в Грейндж». «Я не ваша племянница, если все, что я узнала, правда». «Я отказываюсь, чтобы вы мне диктовали», — резко сказала Ида. «Завтра я приду в Грейндж». «Ты оставишь меня, Ида?» — с болью отразившейся в точенных чертах лица спросила Фрэнсис. «Только на время», — пробормотала девушка, отводя взгляд. «Но завтра я хочу пойти к полковнику Таутону». «Похоже, завтра многое произойдет», — заметила леди Корсон, направляясь к двери в своей самой величественной манере. И поскольку Ида отказывается мне подчиняться, я умываю от нее руки. Пойдем, Люси. Пойдемте, мистер Вернон, мы должны возвращаться. Но полковник скоро будет здесь, запротестовал Вернон, а Люси ласково взяла руки Иды в свои. Полковник может делать все, что ему заблагорассудится, надменно бросила леди Корсун. Я не связана его действиями. Ида, как я узнала, не является моей племянницей, и поэтому я поручу своему адвокату, поскольку завещания нет потребовать передачи мне имущества Мартина. Теперь, когда мисс Димсдейл... Нет, не так. Как вас зовут, милочка, могу я спросить?» И она снова подняла ларнет. Ида отпрянула под этим суровым взглядом, и, сломленная из-за своего хрупкого здоровья, каким оно стало после всего, через что ей пришлось пройти, разрыдалась. Фрэнсис встала между ней и леди Корсун. «Вы жестокая женщина», — сказала она с негодованием. «Вы должны немедленно покинуть мой дом». — С большой охотой, просто с огромной! — воскликнула леди Корсун, раздувшись от напыщенного возмущения. — Но я призываю всех в свидетели того, что я рассмотрю эти вопросы и намеренно заявить о своих правах. — Ида, ты мне не племянница по твоим собственным словам, так что я закончила с тобой. — Люси! — Мистер Вернон! И она вылетела из комнаты и из дома в сильном негодовании. Дело в том, что достойная леди была сильно озадачена неожиданной информацией, которую она получила. Она считала, что ее брат составил завещание в ее пользу, которое Ида уничтожила. Но она никогда не ожидала услышать, что девушка не была дочерью Димсдейла. В спешке она оставила верно на позади, а сама просто помчалась по короткой аллее и столкнулась лицом к лицу с полковником Таутоном, который въезжал в ворота. «В чем дело?» — спросил тот, сильно удивленный тем, что видит свою гостью одну. «В чем дело?» — леди Корсун остановилась, тяжело дыша от гнева. Этого я не знаю, за исключением того, что эта хеста скорбила меня. Также я услышала, что Ида не является моей племянницей, и теперь уверена, что ее собственность принадлежит мне. Я отказываюсь оставаться в этом доме даже на минуту и возвращаюсь домой. Возможно, полковник, вы дадите объяснение. Если я не получу удовлетворительного ответа сегодня вечером, я напишу своему адвокату вот так. Таутон попытался остановить неудержимый поток ее речи, но безрезультатно. Все еще сетуя на то, как с ней обошлись, леди Корсун вышла за ворота и исчезла. Полковник подъехал к двери и, сойдя с лошади, привязал уздечку к кольцу в стене. Когда он вошел внутрь, появился Вернан, поддерживающий под руку Люси. Они остались, чтобы утешить Иду, которая плакала из-за жестокого обращения, которому подверглась со стороны своей мнимой тети. «В чем, черт возьми, дело?» встревоженный Таутон задал паре тот же вопрос, что и леди Корсун. — Мисс Люси, я встретил вашу матушку, спешающую домой в сильном гневе. — Мисс Хест и мама поссорились, — пролепетала Люси, не понимая, как лучше выразиться, потому что она знала, как Таутон любит Иду. И леди Корсун узнала, что Ида не ее племянница, — вставил Вернон. — Войдите и утешьте ее, полковник. Я отправлюсь за леди Корсун вместе с Люси. — Это лучшее, что можно сделать, — властно воскликнула Фрэнсис, появляясь в оконном проеме. — Полковник Таутон! — Я желаю частной беседы. — Вы хотите, чтобы я остался тихо? — спросил своего друга Вернон. Нет, — Нет-нет. Я должен поговорить с мисс Хест наедине. Я догадываюсь, чего она хочет. Идите, замеслюсь, она уже у ворот. — Но если я понадоблюсь вам... — Не знаю. Когда я вернусь, вы будете знать все. — Что вы имеете в виду? — встревоженно спросил Вернон. — Полковник! Полковник! — снова позвала мисс Хест из окна. «Я должен идти. Следуйте за мисс Корсу, но успокойте почтенную леди», поспешно сказал Таутон и поспешил в дом, оставив на крайне удивленным его поведением. Если бы молодой человек знал о визите мисс Хест предыдущим вечером, он, возможно, не был бы так озадачен. Как бы то ни было, он поспешил за Люси, которая к этому времени проворно догоняла свою возмущенную мать, и его не оставляло чувство, что Таутон знает больше, чем он о нынешнем положении дел. И все, как он узнал впоследствии, именно так и было. Полковник вошел в мрачную гостиную и увидел, что Ида плачет на диване, а Фрэнсис утешает ее. Прежде чем он смог сказать хоть слово, последнее с негодованием повернулось к нему. Зачем вы послали сюда эту несносную женщину? Оскорблять нас? Она пришла по собственной воле, объяснил Таутон, нахмурившись от этой жесткой речи. И, конечно же, Леди Корсун не могла оскорбить Иду. Еще как могла. И меня. Она оскорбила нас обеих, сердито воскликнула мис Хест. Я должна была выставить ее из дома, если бы она не ушла сама. Это была моя вина, когда я сказала ей, что я не ее племянница, взволнованно прошептала Ида. Как будто я могу что-то с этим поделать. Но я ни в коем случае не стану ее беспокоить. Она никогда не была добра ко мне. Я больше ее не увижу. Но Ида... Таутон взял ее за руку, стараясь говорить бодро. Я хочу, чтобы ты приехала в Грейндж. Нет, пока леди Корсун там, Ричард. Фрэнсис испустила долгий вздох облегчения, что разозлило полковника. «Вы задерживаете здесь мисс Димсдейл?» — резко спросил он, поскольку последние события сильно испытали его терпение. «О нет!» — воскликнула Ида, прежде чем ее подруга успела заговорить. «Как будто Фрэнсис может сделать такое. Но леди Корсон была так груба». «Вы говорите о ней, как о леди Корсон?» «Естественно, поскольку я не ее племянница», — просто ответила Ида. «Когда она покинет Грейндж, я буду рада приехать». Полковник Таутон покраснел даже сквозь загар. «Я холостяк, Ида», — натянуто сказал он. «Ты не можешь прийти в мой дом без того, чтобы там остановилась респектабельная леди. Это если только ты не выйдешь за меня замуж немедленно». Ида положила обе руки ему на плечи и ласково посмотрела на него сквозь слезы. «Если ты возьмешь в жены девушку без шестипенцевика, я выйду за тебя замуж, как только ты пожелаешь, Ричард» не подвергая испытанию его рыцарства, Ида, — заметила Фрэнсис несколько едким тоном. — Полковник Таутон знает, что у вас есть десять тысяч в год. — Но если эта история правдива, — это совершенно верно, только имеется завещание. — Завещание? — Ида уставилась на нее и зарделась от удовольствия. — Значит, бедный мистер Димсдейл не совсем забыл меня? — Он тебя совсем не забыл. Я нашла это завещание, ну, не имеет значения где, поскольку я все объяснила нашему другу прошлой ночью. Но ты наследуешь собственность мистера Димсдейла как Ида Ментейт, поэтому леди Корсон не сможет лишить тебя мерзких благ. О, Ида вспыхнула еще сильнее. Тогда Ричард... Он поймал ее руки и прижал их к своей груди. Моя дорогая, я бы взял тебя в жены и без единого пенни. — И именно таким образом вам придется ее взять, — сухо сказала Фрэнсис, — если вы не согласитесь на мои требования. — Я оставляю это на усмотрение Иды, — сказал Таутон, снова превратившись в сурового военного. — Оставляете мне что? — не поняла Ида, переводя взгляд с одного на другого. Фрэнсис по-деловому повернулась к ней. — Имущество, которое передал мне мой брат, заложено, и у меня нет ни гроша. «Если ты выйдешь замуж за полковника, я потеряю твое общество, а также шанс быть твоей компаньонкой за определенную плату. Чтобы сгладить это, я прошу десять тысяч фунтов». «Ты, конечно, получишь их», — быстро ответила Ида. «Ты подпишешь этот документ, передав его мне?» — спросила мисс Хест, вытаскивая лист бумаги из кармана. «Немедленно, если ты дашь мне перо и чернила». Две женщины направились к столу, на котором стояло все необходимое. Очевидно, Фрэнсис сделала все нужные приготовления, чтобы получить деньги заранее. «Ты также можешь выдать мне чек. Вот книжка нетерпеливо», — сказала она. «Ида, Ида, мудро ли ты поступаешь?» — предупредил полковник, следуя за ними. «Да», — твердо сказала девушка, быстро расписываясь и даже не читая документ. «Я хочу выйти за тебя и избавиться от Фрэнсис». Мисс Хест усмехнулась в то время, как Таутон отшатнулся крайне удивленной сменой тона Иды. «Я думал...» «Мне казалось...» «Я верил...» — заикаясь, проговорил он. «Что вы глубоко привязаны к мисс Хест». «Это так, но есть обстоятельства». «О, давайте узнаем правду», — резко вмешалась Фрэнсис. «Я тебе достаточно нравилась, и ты нравилась мне, пока ты не обнаружила, что я слишком умна для тебя, так что...» Ида схватила своего возлюбленного за и попыталась взять себя в руки под презрительным взглядом мисс Хест. «Ты скверно обращалась со мной, Фрэнсис», — сказала она с упреком. «Я нежно любила тебя, пока ты не начала запугивать меня и превращать мою жизнь в обузу. Ты заманила меня сюда, чтобы завладеть моими деньгами, и пыталась повлиять на меня, чтобы я отказалась не только от своей собственности, но и от Ричарда. Я видела, какой жестокой ты была с тех пор, как мы прибыли в этот дом. Но чтобы обмануть тебя, я сыграла свою роль и заставила тебя поверить, что я все еще люблю тебя». «О, вздор!» Фыркнула мисс Хест, чей взгляд был твердым, как нефрит. «Ты очень плохо сыграла свою роль. Я раскусила твои жалкие уловки. Ты боишься меня. Сама знаешь, что боишься». «Да, боялась», — сказала Ида, прижимаясь к изумленному полковнику. «Потому что мне казалось, что если бы ты могла заставить меня отказаться от моей собственности, ты бы убила меня. Я готова дать тебе десять тысяч фунтов, поскольку когда-то питала к тебе некоторую привязанность». «Но теперь, когда ты получила свой фунт плоти, я покину этот дом с Ричардом». Отсылка к пьесе Шекспира «Венецианский купец». «Фунт плоти» — идиома со значением «законное, но ненужное возмещение». «Отправишься к леди Корсун?» «Ричард защитит меня». «И да помогут мне небеса», — закатила глаза Ида, жалобно прижимая руку к колбу. «Я чувствую себя настолько ошеломленной, что едва соображаю, что говорю». «Ты не слишком ошеломлена, чтобы подписать чек?» Ида, не говоря ни слова, подошла к столу и начала делать записи в чековой книжке. Таутон запротестовал. «Ты не должна этого делать», — заявил он. «Хотя мне казалось, что ты любишь мисс Хест, и я хотел, чтобы ты сделала ей подарок в виде этой крупной суммы. Но поскольку она плохо с тобой обращалась...» «Если Ида не подпишет чек, она не получит завещание», — властно обрубила Фрэнсис. «Вы могли бы поберечь дыхание, полковник?» — Вы можете передать фальшивое завещание. — Если бы я это сделала, я не получила бы 10 тысяч фунтов, — парировала Фрэнсис. — Не будьте дураком. Я действую достаточно прямолинейно. — Вот деньги, — сказала Ида, вырывая подписанный чек и передавая его своей бывшей подруге. — А вот завещание, — ответила мисс Хест, протягивая бумагу, которую Ида взяла и передала полковнику. Таутон быстро просмотрел документ. Это, безусловно, было подлинное завещание, подписанное Мартином Димсдейлом, а также Венери и Смитом. Он был уверен, что с бумагой не было никакого обмана, поскольку мисс Хест, теперь, когда Леди Корсун узнала правду, не смогла бы получить деньги, если бы завещание Мартина Димсдейла не было безупречным. «Все в порядке», — заметил он, засовывая драгоценный листок в нагрудный карман своего пальто. «Но вы, мисс Хест, не что иное, как шантажистка. Вы достойная сестра своего проклятого брата». Женщина рассмеялась, критически взглянув на чек, и подписала предыдущую бумагу, убедившись, что оба документа в порядке. «Я могу выносить все ваши нелицеприятные прозвища с тех пор, как получила деньги. Но на то, чтобы отказаться повиноваться мне и затоптать следы, без вас у Иды никогда бы не хватило воли». «Я думала, что деньги принадлежат не мне», — запротестовала Ида, укрываясь под крылом своего возлюбленного. «И хотела вернуть их леди Корсун». Фрэнсис кивнула с насмешкой. «О, я знаю, насколько нежна твоя совесть». Ты уже достаточно хныкала по этому поводу. Только из-за твоего глупейшего небрежения к своим интересам я нашла такое решение, и это лучшее, что я могу сделать для себя. Но я должна сказать одну вещь, Ида, и ты можешь считать это комплиментом. Какой бы трезвомыслящей я ни была, тебя с твоей мягкой, чрезмерно щепетильной натурой было чересчур много для меня. Мало кто может сказать так. А теперь, когда между нами все кончено... «Ты можешь покинуть мой дом, поскольку мне ненавистен вид твоей безвкусной физиономии!» Ида отпрянула в объятия полковника, и он обратился к мисс Хест, охрипшим от негодования голосом. «Вы насквозь гнусная женщина! Я никогда не одобрял вас. И теперь, когда я вижу, какие, Ида, ваше истинное лицо, я говорю вам...» «Мое истинное лицо», — презрительно усмехнулась та. «Никто не знает, каково оно!» «И меньше всех ты, ограниченный идиот!» «Что вы имеете в виду?» — спросил Таутон, озадаченный злобным выражением ее жестокого побелевшего лица. «Не спрашивай ее», — взмолилась Сида, пытаясь потянуть своего возлюбленного к двери. «Она будет только лгать. Давай покинем этот порочный дом, ибо, я уверена, здесь скрыто что-то ужасное». «Что-то ужасное?» — эхом повторил пораженный Таутон. «Не говори ерунды!» бросила Фрэнсис с опасным выражением в глазах. «Полковник, вам лучше убрать отсюда эту дурочку, иначе ей будет хуже. Я предупреждаю вас». «Я слышала странные звуки», — лихорадочно продолжала Ида. «Люди приходили и уходили глубокой ночью. Тогда этот индус...» «Хокар», — закричал полковник. «Мисс Хест, как вы объясните присутствие здесь Хокара?» «Я ничего не собираюсь объяснять», — отрезала Фрэнсис, властным шагом направляясь к двери и распахивая ее. «Идите вы оба!» — и вдруг отшатнулась. «Ах, ты посмел!» — задыхаясь, она попыталась снова захлопнуть дверь, но Таутон бросился вперед и поймал ее за руку. «Я увидел! Слишком поздно!» — почти прокричал он. «Мондерс, входите!» На пороге действительно стоял Мондерс. Он выглядел призраком своего прежнего, красивого, наглого, преуспевающего я. Худой, изможденный, поношенный, в истрепанной одежде балахоном висящей на его отощавшей фигуре он представлял собой прискорбное зрелище. «Что вы с собой сделали?» «Как вы сюда попали?» — спросил Таутон, отступая назад, с вцепившейся в его локоть испуганной идой. «Спросите эту женщину, как я сюда попал. Спросите ее, как она обращалась со мной» но я сбежал из комнаты, в которой она меня заперла, вылез из окна. Теперь я проявлю к ней милосердие, которое она проявила ко мне. Она!» Фрэнсис бросилась вперед и зажала ему рот рукой. «Я убью тебя, если скажешь хоть слово, ты проклятый дурак! Молчи, или я тебя выдаю!» Мондерс с силой, которую едва ли можно было предположить, по его чахлому виду оттолкнул ее и, пошатнувшись, прислонился к двери. «Это я выдаю тебя!» Взвизгнул он вне себя от гнева. «Ты воровка, шантажистка, убийца!» «Что?» — нетерпеливо воскликнул Таутон, смутно осознавая ужасную правду. «Да!» — Мондорс обвиняюще указал пальцем на Фрэнсис Хест. «Это паук! Не женщина, дьявол! Арестуйте ее! Посадите в тюрьму, вздерните на виселице!» И он бессильно опустился на пол, припав спиной к двери с ненавистью, исказившее его белое и ужасное лицо.